«Если вы заняты, напишите ему или пошлите, кого считаете нужным». «Да нет, я, конечно же, поеду, только мне надо заглянуть в офис. Простите, вы не представились». «Я от Хамфри, Бруклин Электрисити». «Ах, это он к вам сегодня пошел в диарио?» «Нет», — ответил Спарк, понимая, что все гибнет, он проваливается. «С ним встретился президент компании, а я юрист». Оформление, консультации советы. Как надежнее законнее обмануть партнера. Очень приятно. Мы порадовались за Кикеля. Начать переговоры с таким престижным партнером. Мечта каждого живущего в этой дыре. Вы подождете меня здесь? Или зайдем в офис? Как вам угодно. Я могу подождать здесь. Выпью кофе. Сколько вам надо времени? 20 минут. Полчаса от силы. Со временем, конечно же, туго. А если я приглашу вас в мою машину? «О, вы с машины? Тогда мы обернемся за десять минут, максимум пятнадцать». Спарк положил на стол купюру и поднялся. «Я к вашим услугам, сеньор Лангер». Он не имел права называть это имя, потому что здесь, в Португалии, Лангер жил по паспорту Ланхера. Но если бы он и не произнес его имя, все равно Лангер все понял» ибо в той записке, которую отправил с ним Ригель, не было в конце точки. Это означало сигнал тревоги. Поэтому, сказав, что он поднимается к себе в офис на пять минут, чтобы запереть сейф и сделать два необходимых звонка, он коротко бросил Паулю Зайбергу, сидевшему в приемной. «Выгоняй машину и осторожно пристройся к испано сюизи, что стоит у нашего подъезда. Возьми Педро и пару шмайсеров». Видимо, будет жарко А ты, он обернулся к фрицу, исполнявшему функции шефа охраны фирмы Топай со мной Я чуть замешкаюсь, открывая машину В это время ты быстренько выйдешь и сядешь рядом с водителем Пистолет держи так, чтобы его можно было в нужное время пустить в ход Не в городе, понятно? Все ясно, ребята? За дело, с Ригельтом беда Парк Лиссабон, декабрь 1946 год Когда из подъезда, следом за Лангером, маленьким толстым катышком, который чуть замешкался, неуклюже закрывая дверь, быстро вышел высокий спортивный парень в коротенькой коричневой кожанке, застегнутой на молнию, и ловко сел рядом с ним, молча поздоровавшись, парк понял провал. Конечно, нельзя было все делать с налету, Вечно спешил, боялся не успеть. Хотел сделать лучше других. Вот почему тебя турнули из разведки, — сказал он себе. Нечего искать виновных. По делам. Он резко обернулся к лангеру, увидев, как правая рука его соседа напряглась, и сделала чуть заметное какое-то пульсирующее движение к молнии на куртке. Пистолет за поясом, — понял Спарк. Наш стиль... Быстро же они этому научились, сволочи. «Мой босс присмотрел домишко за городом», — сказал Спарк. «Сто тысяч — это много по здешним ценам?» «Местная валюта или доллары?» — поинтересовался Лангер, рассеянно глядя в окно. «Конечно, долларов», — рассмеялся Спарк. «Все норовят продать за доллары. Во франк никто не верит». Лицо Лангера чуть сморщилось. Он выжил из себя улыбку. За сто тысяч тут можно купить дворец. Ну, а этот домишко вроде бы и есть дворец. Два этажа, башенки, огромный подвал, где можно оборудовать прекрасную мастерскую, много земли. «Много это как?» — поинтересовался Лангер. «Мне еще не передавали документацию. А сколько деревьев? Здесь очень ценятся участки с лесом. Сколько там деревьев и каких пород? Штук 100 Сколько?» Ну, семьдесят. Спарк резко, но вполне мотивированно обернулся к Лангеру, и снова рука парня мгновенно двинулась к молнии на куртке. «А что, это много?» «Это богатство», — ответил Лангер. «Сто тысяч весьма дешево, если там такой лес». «Мы едем туда?» «Да», — ответил Спарк, легко глянув в смотровое зеркальце. Машина, пристроившаяся еще в центре, шла следом не отставая. «Именно туда. Это минут 30 Вы, думаю, будете ужинать с моим боссом и мистером тикелем в городе? Дом еще толком не оборудован. Ни слуг, ни электроплиты. Мы привезем все оборудование из Штатов».